Глава д е в я а р ь я н а «Да, право выбора», — кивнула я. «Вот чего не хватает современной магии». Мариса и мистер Мур одновременно удивлённо уставились на меня, словно не понимая, к чему я клоню. Но ведь это же очевидно. «Как мы узнали, поглощение магии у Альберта — это не отсутствие дара, а и есть его дар», — воодушевлённо начала я. «Или проклятие», — кивнула Мариса. «Да, если человек выберет считать это так», — согласилась я. «Но это выбор носителя дара, и быть оборотнем, в частности драконом», Тоже особый дар, который не каждый может взвалить на себя. И некромантия, и предсказательство, и сотни других не самых лёгких даров. д а р н а т вошёл в комнату и поддержал меня. «Извините, что ворвался. Везде тебя искал». «Мы были у Альберта», — отмахнулась Мариса. «Вот как? Мне ревновать?» — усмехнулся Дар, посмотрев на меня. «Ой, даже не думай», — вместо меня ответила воодушевлённая Мариса. «Это я в него влюбилась, а не она». «А я-то думаю, чего ты как батарейка-энерджайзер, только что напитанная магией». «Оказывается, ты успела перезагрузиться. Нравится тебе быть совершенно без магии?» «Ну, хоть кто-то понимает моё недовольство», — буркнул кот. Я так и стояла посреди этого безобразия, открыв рот. В какой-то момент людей в комнате стало слишком много, а я так и не успела рассказать свою теорию. И моя мысль медленно, н а в е р н о ускользала от меня. «Дело не в отсутствии магии», — наигранно обиделась Мариса. «Альберт понимает меня, и я совершенно не знаю, к чему всё приведёт». «И это как у нормальных людей, потому что мне совершенно надоело ходить на свидания, зная, чем они закончатся». «Ты только представь, какой будет ребёнок. Кошмар!» Опять мяукнул мистер Мур. «Слушай, может, это тебя пора на случку сводить?» Не выдержала я. «Они даже не целовались, а ты о детях, думаешь?» Кот недовольный, нечлен р а з д е л ь н ы м и у к н у л в ответ. «Может, вы уже заткнетесь все и послушаете мою теорию о том, что у каждого в магии должен быть выбор?» «Я весь во внимании, моя королева». Дарнет уселся на мою кровать в позу студента, который будет настолько внимательно слушать лектора, что будет записывать почти каждое его слово. Мариса рассмеялась, а кот опять что-то буркнул в ответ. «Спасибо», — прошипела я. «У каждого должен быть выбор, особенно в магии. Кто-то справляется со своим редким даром». Я многозначительно посмотрела на д а р н а т а потом на Марису. Но кто-то нет, проваливаясь в пучину отчаяния, пытаясь найти способ облегчить мучения. Альберт, кстати, никогда особо не страдал. е г веселило то, что он постоянно что-то ломает», — усмехнулась Мариса. «А вот сколько я знаю Даниэля, сколько он не пытался выпячивать на показ, какой он крутой, я видела и читала его мысли насквозь. Это было ужасно». «Вот, должны быть способы избавиться от редкого дара, должны быть найдены ритуалы, иначе человек просто сломается, покончит жизнь самоубийством или сделает ещё чего дурного. Пример с Даниэлем не самый худший». «Ты права», — после длительного молчания кивнул Дарнет. И учёные наконец-то задумались над этим вопросом. Уверен, через пару-тройку лет появится ритуал безболезненного извлечения магии. «И это здорово», — улыбнулась я. «Я бы не смогла отказаться от Дара, несмотря на то, как невносимо с ним тяжело», — вздохнула Мариса. «И это твой выбор», — снова кивнул д а р н а т «Выбор сильного человека, такой же, как и мой. Но я знаю некромантов, которых их Дар сломал. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит», — вновь буркнул кот. т н о и раз ты завела разговор на тему того, что у каждого должен быть выбор», д а р н а т сделал многозначительную паузу. Как насчёт того, чтобы провести со мной романтический вечер?